Глава одиннадцатая. Доктор Е. Нок Элсап был человеком приятной наружности. Выше шести футов ростом, с широким лбом, прямыми темными волосами и тщательно поддерживаемым, даже зимой с помощью ультрафиолетовой лампы, загаром. Пол считал, что ему повезло больше тех, кто работал, например, с доктором Рошманом или с другими постоянными больничными консультантами. Непоследним качеством Элса побыло тщеславие, что дало Мерзе повод, если он вообще в них нуждался, приклеить ему кличку «сопливый Эл». Но выражалось оно в вещах довольно безобидных, вроде загара или упорного нежелания раскрыть значение инициала «Е». На этот счет у Мерзы тоже имелась теория. Поскольку Элсап до своего рождения был весьма беспокойным ребенком, будущие родители нарекли его Енох. Е Ног-ног Тем не менее, Элсоповское тщеславие не так раздражало работавших с ним врачей, как, например, патологическая нерешительность Рошмана: Тот мог битый час провести с лечащим врачом, планируя курс для больного, а потом позвонить вечером домой и заявить, что все надо делать совсем не так. С другой стороны, Элсап обладал качеством, за которое Мерза наградил его другой, по мнению Пола, гораздо более подходящей кличкой – хваткий ног. Жизнь виделась ему джунглями, где каждый обитатель, неважно, доктор или нет, скрываясь за маской цивилизованной добропорядочности и благовоспитанности, думал только о том, как бы урвать побольше. Неважно, что репутацию, должность или деньги. Впервые почувствовав широту элсоповских притязаний, Пол удивился, почему тот довольствуется скромным постом консультанта в заштатной провинциальной больнице с тремя сотнями коек, в то время как мог бы претендовать на гораздо более высокий пост в большом городе. Объяснение оказалось простым и обычным. Судя по ссылкам в периодике, вроде британского медицинского журнала, Элсап очень рано стал печататься. Поначалу в соавторстве с коллегами, имеющими более высокий статус, чем он сам. Следующим шагом должна была стать книга. И тема, на которой он остановился, звучала как сравнительный анализ психозов сельского и городского населения. Территория вокруг Чента была на 80% сельской. Потому он здесь и находился. То ли Пол сам создал такое впечатление, то ли, что более вероятно, оно появилось после знакомства с Айрис. Но Элсап поначалу считал нового регистратора хватким малым, вроде себя самого. Пол не спешил его разубеждать. Он внимательно выслушивал Элсаповские многозначительные советы, обещал все непременно последовать и отодвигал в сторону. Вплоть до Рождества прошлого года Элсап исправно его подталкивал, подсовывая письма в медицинские журналы, на которые все равно кто-то должен был отвечать, так почему не Пол, и всячески подчеркивал важность поста регистратора, как краеугольного камня всей последующей репутации. Пол, и без того перегруженный неимоверными требованиями курса, который только что начал, двухлетней программой по психологической медицине, согласился было на одно-два предложения, но, не видя особого толка, отказался и предпочел оставить время для занятий. Сейчас, спустя два месяца после Рождества, Элсап почти поставил на нем крест. Пол все еще помогал ему раз в неделю в Бликхемской клинике, но предложение проводить приемы во время его отсутствия, оброненные как-то Элсапом, так и осталось пустым звуком, не породив конкретных планов своего воплощения. Наверное, я его разочаровал. Но тут он не одинок. Родители, жена, да и я сам вполне могли бы составить ему компанию. Как бы то ни было, встретил его Элсоп довольно приветливо и махнул рукой в сторону единственного в полупустом кабинете кресла. «Дайте мне, пожалуйста, все это сюда!» — попросил он. На кушетке рядом с полом лежала внушительная груда папок. «Как дела, молодой коллега?» Сказать или нет, все равно это уже не секрет. Только он не любит неудачников. А человек, у которого рушится брак, уже наполовину неудачник. «Так себе. Наверное, эта погода меня угнетает. Я начинаю понимать, почему пик суицидов приходится на март». «Ну, вам же не семнадцать лет», — проворчал Элсап, бегло просматривая блокнот с выписками с истории болезней. «Ваша жена все еще в отъезде?» «Да». «Возможно, это дополнительный фактор. Я не захожу так далеко, как этот швед, который считает беспорядочность связи, профилактикой правонарушений. Но и не сомневаюсь в терапевтическом значении регулярного оргазма». Элсоп усмехнулся. Ваш друг Бакшат, кажется, это хорошо усвоил. Я встретил его вчера вечером в Бликхеме, если не ошибаюсь, с двенадцатой по счету девушкой с тех пор, как он здесь появился. С трудом сдерживаясь, пол чувствовал, как в нем поднимается волна ярости пополам с горечью. Терапевтическое значение оргазма. Очень хочется выплеснуть ему всю правду, а потом посмотреть на его физиономию. Но пока решение не было принято, Элсап продолжал. «Говорят, вы наступили на хвост какой-то местной шишки?» Пол нахмурился. «Миссис Веденхолл, мировой судья. Кто вам сказал? Доктор Холлинхед?» «Конечно. Мне казалось, что я вполне понятно ему все объяснил. Но, видимо, я говорил недостаточно громко, и он не услышал». «Ну, мне-то не надо так громко!» Элсап посмотрел Полу в глаза. «Только честно, не возражаете, если я буду говорить прямо?» «Нет, конечно», – пробормотал Пол. «Мне кажется, вы слишком увлекаетесь. Плохо, нельзя так. Если вы будете отождествлять себя с этими несчастными, то очень скоро станете одним из них. Вы ведь проходили когда-то курс психотерапии, верно?» «Да, курс анализа» ответил Пол и добавил обычную свою легенду. «Я думал, это самый простой способ взглянуть на психиатрию глазами пациента». «Да». Элсип медленно кивнул и снова протянул. «Да». «Ладно, нет ничего стыдного в перенапряжении. Это не самая легкая больница для работы, даже при ее размерах. И будет чертовски глупо, если вы позволите себе сломаться» под таким ерундовым давлением, как Чент. Поэтому поберегите себя, пока не поздно». «Как? Водить дружбу с Холленхедом и лизать ему ботинки? Послать к черту Айрис?» «Однако», — сменил тон Элсап, «у нас на сегодня слишком плотный график, чтобы заниматься здоровьем врачей. Я просил включить в список миссис Ченсери, а вы этого не сделали». «Простите». Стал оправдываться пол. Совсем вылетело из головы. «Как говорил папа Фрейд». Элсап нарисовал на бумаге большую жирную стрелку, меняя очередность пациентов. «Ченсери, вам не нравится, как женщина. Мне тоже, но я не забываю это контролировать. А что еще за Арчин?» «У вас должен быть о ней отчет. Мы подобрали ее вчера ночью, экстренный случай». Элсоп перелистал бумаги. «Нету. Наверное, Холлинхед все еще на нем сидит. Много кровавых деталей. Я заметил, что чем необычнее случай, тем больше нужно времени, чтобы отцепить от него вашего начальника». «Ну и как я должен на это реагировать? Как на панибратство или понимать, что ты выше Холлинхеда? С тобой это все в порядке, а со мной?» Пол как можно короче пересказал вчерашнюю историю. «И у вас это вызывает недоумение», – прокомментировал Элсап. «Я удивлен. Женский эксгибиционизм встречается реже, чем мужской, потому что у него есть институциализированный выход, стриптиз, например. Но он существует, и для подобных случаев есть вполне когерентный диагноз. Я бы выдвинул гипотезу о чрезвычайно напряженном детстве и запретах, связанных с обнажением тела, в результате чего...» Он изобразил пантомиму, скомков лист бумаги. Личность не выдержала давления. Вы давали ей транквилизаторы? Нет, я вообще не давал ей лекарств. Терапевтический нигилизм давно вышел из моды, мой юный коллега. Я когда-то работал под началом врача, который страдал этим недугом, но был уверен, что он последний из динозавров. Почему? Ну, Пол помолчал, подбирая слова. Она вела себя слишком спокойно, я бы так сказал. Не считая того, что за час перед этим сломала руку взрослому мужчине. Вы говорите, она весьма миниатюрна. Да, но черная выдова тоже не огромный монстр. Однако я не стал бы держать ее в качестве домашнего животного. Ради бога, оставь свой сарказм. А как быть с сегодняшним утром? Я ни разу не слышал, чтобы при истерической афазии пациент просил врача научить его английскому языку. Впрочем, я и так уверен, что у нее не афазия. «Да? Так что же у нее тогда?» Элсап умолк с видом триумфатора, но ответа не дождался. Наконец он вздохнул. «Меня гложет подозрение, что вы убеждаете себя, будто столкнулись с неведомой разновидностью психического расстройства» которые сможете описать в статье, доложите на конгрессе или симпозиуме и, в конце концов, назовете своим именем. Похоже, ты рассказываешь мне историю из своей жизни. Подтверждение последовало незамедлительно. Вы попадаете в ту же ловушку, что и я в ваши годы. Напомните мне как-нибудь, я раскопаю ту историю болезни. Это хм, поучительно. «Призовите на помощь свой здравый смысл, мой юный коллега, а потом немного поразмыслите. Ничто так не роняет нас в собственных глазах, как необходимость публично срывать с себя орден, который мы уже успели нацепить. Бр. Элсап демонстративно передернулся и невесело усмехнулся. «Давайте-ка займемся делом. Начнем прямо с нее. Чарингтон не станет перерезать себе горло от нетерпения». Поначалу Полу даже понравилось, с какой тщательностью Элсап взялся за перепроверку результатов вчерашнего обследования Арчин. Он лично удостоверился, что девушка не понимает английского, но вполне способна говорить на своем языке. Затем повторил осмотр, сопровождая свои действия комментариями. «Дайте мне анализ мочи, сестра. Это первое, что вы должны сделать завтра утром. И анализ крови тоже. Кстати, у каждого пациента нужно проверять группу крови, писать на специальной карточке и отдавать ему при выписке. Это может спасти ему жизнь. Любопытный тип лица, ничего азиатского и такая выраженная эпикантическая складка. Думаю, надо назначить ей рентген черепа, молодой коллега. Согласен, она весьма бегла лопочет на своем странном языке. Вы, конечно, потом проверите, на каком. Только как она умудрилась попасть из своей Верхней Словонии или откуда там еще, в самый центр Англии? Разве что кто-то привез и бросил. А потрясение стало причиной инверсии, скажем, к языку детства. Замечательно, просто и исчерпывающе, если бы только не фальшивый тон. Будь я проклят, но тон у него фальшивый. И внезапно, с обескураживающей отчетливостью, Пол понял, что знает, в чем тут дело. Ублюдок. Он подозревает, что я прав, и что это действительно неординарный случай, которого нет в литературе. Он никогда в этом не признается, но, будьте уверены, не упустит шанса сообщить о нем раньше меня.